Глава двадцать первая. Баланс побед и поражений директории. Мы уже сказали, что муроби без сомнения получивший какие-то указания, покинул домик на улице Победы, и Бонапарт вернулся в гостиную. На этом вечере все возбуждало любопытство гостей. И, конечно, от их внимания не ускользнули исчезновение Муро и довольная улыбка на лице Бонапарта. С особым волнением наблюдали за ним Жозефина и Ролан. Муро за Бонапарта — это лишних двадцать шансов на успех. моро против Бонапарта — это потеря добрых пятидесяти шансов. Жозефина смотрела на мужа с такой мольбой во взоре, что, поговорив с Люсьеном, он тихонько подтолкнул брата в ее сторону. Люсьен понял и подошел к Жозефине. — Все хорошо, — шепнул он. — Моро, он с нами. Я считал, что он республиканец. Ему доказали, что действует во благо республики. — А я бы сказал, что он честолюбив, — заметил Ролан. Люсьен вздрогнул И посмотрел на адъютанта. — ведь вы правы, — согласился он. — Но если он чисто сказала Жозефина, — то он не даст Бонапарту захватить власть. — Почему же? — Да потому что сам захочет завладеть ею. — Это так. Но он будет ждать, пока ему преподнесут ее готовенькую, а сам не сможет стать властителем, не дерзнет захватить власть В это время Бонапарт подошел к гостям, обступившим, как и перед обедом, Тальма. Выдающиеся люди всегда занимают в обществе центральное место. «Что вы там рассказываете, Тальма?» — спросил Бонапарт. «Я вижу, вас слушают с напряженным вниманием». «Да». «Но вот пришел конец моему владычеству», — отозвался артист. «А почему?» «Я поступаю подобно гражданину Баррасу, отказываюсь от власти». Так гражданин барас отказывается от власти. Ходят слухи. А известно, кто будет назначен на его место. Строят догадки. Что он ваш друг, Тальма? В свое время, — отвечал Тальма, отвешивая поклон, — он оказал мне честь, назвав меня своим другом. В таком случае, Тальма, я попрошу у вас протекции. Она вам обеспечена, — ответил с улыбкой Тальма. Остается только узнать, для чего это вам нужно, чтобы меня послали в Италию. Дело в том, что гражданин Барас не хочет, чтобы я туда возвращался. Вы, конечно, знаете эту песенку, генерал. Нам незачем в лес ходить, все лавры срезаны там. О, розцы, розцы... Улыбнулся Бонапарт. Неужели ты стал в мое отсутствие листецом? Росцый был другом, Цезарь и генерал, и при его возвращении из Галлии он, вероятно, сказал ему что-то в этом же роде. Бонапарт положил руку на плечо Тольма. Но повторил ли бы он эти слова после перехода через Рубикон? Тольма посмотрел Бонапарту в глаза. — Нет, — отвечал он, — он сказал бы ему... Подобно прорицателю ит мартовских, остерегайся, цезарь!» Бонапарт сунул руку за борти рту Каслана, искал что-то. Нащупав там клинок соратников и егу, он судорожно сжал его. Не предчувствовал ли он заговоры Арена, Сенрижана и Кадудали? В этот миг двери растворились, и слуга доложил «Генерал Бернадот!» «Бернадот!» — прошептал Бонапарт. «Чего ему здесь нужно?» «Действительно, после возвращения Бонапарта Бернадот держался в стороне, отвечая отказом на все предложения, какие ему делал главнокомандующий или передавал через своих друзей. Дело в том, что Бернадот уже давно разглядел политического деятеля» под солдатской шинелью, диктатора под мундиром главнокомандующего, хотя впоследствии он стал королем, но в ту пору был в противоположность Моро искренним республиканцем. К тому же у Бернадота имелись основания обижаться на Бонапарта. Его военная карьера была не менее блистательной, чем карьера молодого генерала. Их судьбы и в дальнейшем были сходны, но он оказался Счастливей Бонапарта он умер на троне. Правда, бернадот не захватил королевскую власть, он был призван на престол. Сын адвоката, проживавшего в По, бернадот родился в 1764 году, то есть на пять лет раньше Бонапарта. С семнадцати лет он поступил добровольцем в солдаты. В 1789 году он был еще старшим сержантом, но для этой эпохи были характерны быстрые продвижения. В 1794 году Клебер произвел его в бригадные генералы тут же, на поле битвы, победа в которой была одержана благодаря Бернадоту. Став дивизионным генералом, он с блеском принимал участие в сражениях при Флярюсе и Жульее, Добил с капитуляции Маастрихта, взял альдорф и прикрывал отступление Журдана под натиском армии, вдвое превосходящей численностью французскую. В 1797 году директория приказала Бернадоту привести подкрепление в 17 тысяч человек к Бонапарту. То были его старые солдаты, ветераны Клюбера, Марсо и Гоша, армии Самбры и Мааса. Тогда Бернадот позабыл о соперничестве и поддержал Бонапарта всеми своими силами. Он участвовал в переправе через Талиаменту, взял Градиску, Триес, Лейбах и Закончив кампанию, он преподнес директории захваченные у неприятеля знамена и был назначен, может быть, против его желания послом в Вену, меж тем как Бонапарт добился назначения на пост главнокомандующего египетской армии. Трехцветный флаг, водруженный над дверью французского посольства, вызвал в Вене мятеж. Не добившись от правительства извинений, бернадот вынужден был потребовать свои паспорта. Вернувшись в Париж, он был назначен директорией военным министром. но происки Сиесса, которого шокировал республиканский образ мысли Бернадота, побудили его подать в отставку. Отставка была принята... И когда Бонапарт высадился во Фрежуси, вместо бернадота военным министром уже три месяца состоял Дзебуа-Крансей. После возвращения Бонапарта друзья бернадота хотели вновь призвать его на пост военного министра. Но Бонапарт воспротивился. Это вызвало взаимную вражду генералов, пусть не открытую, но глубокую и острую вражду. Появление Бернадотта в салоне Бонапарта было таким же необычайным событием, как и приход Моро, и победитель в битве при Мастрихте возбудил не меньшее любопытство, чем победитель в сражении при Рождатте. Но Бонапарт на сей раз и не подумал идти навстречу вошедшему, он только повернул к нему голову, выжидая, что будет дальше. бернадот вступив на порог, окинул гостиную быстрым взглядом, Определил и рассмотрел группы гостей. И хотя в центре главного кружка заметил Бонапарта, он направился прямо к Жозефине. Красавица возлежала на кушетке возле камина. Ее платье падало скульптурными складками, совсем как у статуи Агриппины музея пяти Бернадот приветствовал ее с рыцарской учтивостью. Сказал ей несколько комплиментов, осведомился о ее здоровье, и только тогда поднял голову и стал искать глазами Бонапарта. В такую минуту каждая мелочь обретает немаловажное значение, и всем бросилось в глаза подчеркнутая галантность бернадота Бонапарт со свойственной ему живостью ума и проницательностью приметил это едва ли не первым. Им овладело нетерпением. Он не стал ожидать Бернадота, беседуя с окружавшими его гостями, и направился к амбразуре окна. Казалось, он бросал вызов бывшему военному министру, предлагая ему последовать за ним. бернадот не без грации, раскланивался направо и налево и, придав выражение спокойствия своему подвижному лицу, приблизился к Бонапарту, который ждал его, как борец ждет противника, выставив вперед правую ногу и крепко сжав губы. Генералы обменялись поклонами. Бонапарт не протянул руку Бернадоту, а тот не порывался ее взять. — Это вы? — сказал Бонапарт. — Я очень рад видеть вас. — Благодарю, генерал, — ответил бернадот Я пришел сюда, потому что мне хотелось сдать вам кое-какие пояснения. Я не сразу вас узнал. Но мне кажется, генерал, что доложивший обо мне слуга, произнес мое имя достаточно отчетливо и громко, чтобы можно было меня не узнать. — Да, но он доложил о генерале Бернадотте. — И что же? Так вот, я увидел человека в штатском. И хотя узнавал ваши черты, я не был уверен, что это именно вы». «Действительно, с недавних пор Бернадот предпочитал мундиру штатскую одежду». «Знаете», — ответил он смехайся, — «я теперь только наполовину военный. Гражданин СИЕС поручил мне искоренять должностные злоупотребления. Оказывается, мне было на руку, что вы уже не занимали пост военного министра, когда я высадился во Фрижусе». «А почему?» «Ведь вы сказали, что меня уверяют, что если бы получили приказ арестовать меня за нарушение санитарных законов, то привели бы его в исполнение». «Я это сказал и готов повторить свои слова, генерал. Будучи солдатом, я всегда строго соблюдал дисциплину. Став министром, я сделался рабом закона». Бонапарт закусил губы. «И после этого вы еще будете говорить, что не питаете вражды лично ко мне?» — Вражды лично к вам, генерал, — возразил Бернадотт, — с какой стати? — Мы с вами всегда были примерно в одинаковом ранге. Я даже стал генералом раньше вас. Мои победы на Рейне, хоть и не были такими блестящими, как ваши на Адиджо, принесли не меньшую пользу республике. А когда я имел честь служить под вашим началом в Италии, то согласитесь... Я проявил себя как заместитель, преданный, если не начальнику, то во всяком случае, родине. Правда, после вашего отъезда из Египта я оказался удачливее вас. Мне не приходилось отвечать за целую армию, которую, если верить последним депешам Клебера, вы покинули в бедственном положении. — Как? — депеша Клебера. — Значит, Клебер писал? — Вы этого не знаете, генерал. «Директория не сообщила вам о жалобах вашего преемника. Значит, она проявила непростительную слабость. Я вдвойне рад, что пришел сюда. Я смогу опровергнуть то, что вам наговорили на меня, и сообщить то, что говорят о вас». Бонапарт вперил в бернадота свой мрачный орлиный взор. «А что говорят обо мне?» — спросил он. «Говорят, что если вы решили возвращаться, то должны были привести с собою войско». «Разве у меня был флот? Или вы не знаете, что флот, которым командовал Брюэс, был уничтожен? И все-таки говорят, что если бы, не имея возможности доставить свое войско во Францию, вы остались бы с ним, то не повредили бы своей репутации». «Я так и поступил бы, сударь, если бы события не призвали меня во Францию». «Какие события, генерал? ваши поражения «Простите, генерал, вы хотели сказать поражение Шарайера? В конечном итоге это ваше поражение». «Я отвечал за генералов, командовавших нашими армиями на Рейне и в Италии, только пока я был военным министром. Давайте, генерал, перечислим победы и поражения за это время и посмотрим, какая чаша перетянет». «Уж не для того ли вы пришли, чтобы сообщить мне, что ваши дела идут превосходно?» нет но я вам скажу что недалеко не в таком безнадежном состоянии как вам этого хотелось бы как мне хотелось бы честное слово генерал послушать вас так можно подумать что я заинтересован в том что престиж франции упал в глазах иностранцев я этого не говорю Я сказал только, что пришел к вам, чтобы подвести с вами баланс наших побед и поражений за три месяца. И поскольку я явился к вам как обвиняемый или как обвинитель, сперва как обвиняемый, и так я начинаю. А я слушаю, — сказал Бонапарт, видимо, глубоко уязвленный. Я вступил на пост военного министра тридцатого прореаля или, если вам угодно, восьмого июня, не будем спорить о словах. — Это значит, что мы будем спорить о важных предметах. Бернадот продолжал, не отвечая. — Итак, я вступил в должность военного министра восьмого июня, то есть через несколько дней после снятия осады с Сен-Жан-Дакр. Бонапарт закусил губы. — Я снял осаду с Сен-Жан-Дакр лишь после того, как разрушил укрепление бер пишет не об этом впрочем это меня не касается и бернадот добавился с мешкой тогда министром был кларк на минуту наступило молчание во время которого бонапарт хотел заставить бернадот опустить глаза но видя что это ему не удается он повторил я слушаю вас бернадот поклонился и продолжал вероятно еще не было случая чтобы военный министр Архив министерства может это подтвердить. Чтобы военный министр получил портфель при таких критических обстоятельствах. В стране гражданская война. Неприятие дверей упадок духа в наших старых армиях, полная невозможность сформировать новые. Так обстояло дело вечером 8 июня. Но я тут же приступил к своим обязанностям. Начиная с этого числа... Велась энергичная переписка с гражданскими и военными властями. Мне удалось вдохнуть в них мужество и воскресить надежды. Я обращался к войскам. Может быть, это была ошибка. Не как министр к солдатам, а как товарищ к товарищам. Я обращался к администраторам, как гражданин к согражданам. Я взывал к геройству армии их сердцу французов, и я получил все, о чем просил. Национальная гвардия организовалась в единодушном порыве. Сформировались легионы на Рейне и на Мозле. Батальоны ветеранов вместо прежних полков пришли на помощь защитникам наших границ. В настоящее время наша кавалерия получила пополнение в 40 тысяч лошадей. Сто тысяч рекрутов, обмундированных, вооруженных и экипированных с криками «Да здравствует республика!» получают знамена, под которыми они будут сражаться и побеждать. «Однако», — не горечи, перебил его Бонапарт, — «вы оправдываетесь, прославляя самого себя. Пусть так. Моя речь состоит из двух частей. Первая — это условное оправдание» вторая изложение бесспорных фактов. Оставим в стороне апологию и перейдем к фактам. 17 и 18 июня. Битва при Требби. Макдональд вздумал сражаться без Муро. Он переправляется через Требби, атакует врага, разбит и отступает к Мудене. 20 июня. Битва при Тортоне. моро разбивает австрийского генерала Бельгарта. Двадцать второго июля. Крепость Алиссандрия взята австрийцами и русскими. Чаша весов склоняется в сторону неудачи. Тринадцатого. Взятие союзниками Мантуи. Еще одна неудача. Пятнадцатого августа. Сражение при Нови. На сей раз уже не просто неудача, а разгром. Отметьте его, генерал. Это последнее поражение. В то время, как мы терпим поражение при Нови, Массена удерживает свои позиции на линии Цук-Люцерн и укрепляется на Аале и рейни А Лекурб 14 и 15 августа овладевает Сен-Готардом. 19 битва при Бергене. Брюн разбивает англо-русскую армию, насчитывающую 44 тысячи человек, и берет в плен русского генерала Германа. 25, 26 и 27 того же месяца Сражение под Цюрихом. Массена разбивает австрийцев и русских, которыми командуют Корсаков. Гоц и еще три австрийских генерала взяты в плен. Трое генералов убиты. Неприятель теряет двенадцать тысяч человек, сто пушек и весь свой обуз. Австрийцы отброшены от русских и соединяются с ними только по ту сторону озера у города Констанц, Тут приходит конец с успехом врагов, которых они добились в начале кампании. После взятия Цюриха территории Франции больше не грозят на шестее иностранцев. 30 августа Молитор наносит поражение австрийским генералам Елачичу и Линкину и отбрасывает их в грязь. 1 сентября Молитор атакует и разбивает в муттателе генерала Розенберга. Второго молитор отбирает у Суворова Гларис, причем русские оставляют там своих раненых, пушки, и тысяча шестьсот человек захвачены в плен. Шестого генерал Брюн вторично разбивает англо-русские войска, находящиеся под командой герцога Йоркского. Седьмого генерал Газан овладевает городом Констанц. Девятого вы высаживаете из близ Фрежуса. Так вот генерал продолжал бернадот поскольку франция перейдет видимо в ваши руки вам следует знать в каком состоянии мы ее вам передаем а за неимением расписки и оправдательным документам послужат теперешнее положение страны мы с вами сейчас сделаем историю генерал и очень важно чтобы те кому когда нибудь понадобится ей искажать натолкнулись на опровержение бернадота «Вы говорите это, генерал, имею в виду меня?» «Я имею в виду Льстецов». «Говорят, вы возвратились потому, что наши армии были уничтожены, Франция в опасности, республика в отчаянном положении. Возможно, эти опасения и побудили вас уехать из Египта. Но теперь, когда вы прибыли во Францию, ваши опасения должны рассеяться и уступить место спокойной уверенности». — Я готов присоединиться к вашему мнению, — с достоинством отвечал Бонапарт. — И когда вы говорите мне о Франции как о великой и могущественной державе, я испытываю благодарность к тем, кому она обязана своим могуществом и величием. — О, результаты налицо, генерал! Три армии разбиты и уничтожены, русские истреблены. Австрийцы побеждены и разгромлены. Двадцать тысяч пленных, сто пушек, пятнадцать знамен. Захвачены все обозы неприятеля. Девять генералов взяты в плен или убиты. Швейцария освобождена. Наши границы надежно защищены. Рейн покорно служит нам рубежом. Вот итог побед Массана. Вот в каком положении Швейцария. Англо-русская армия дважды разбита. В конец обескуражена, она бросает свою артиллерию, свои обозы, боевые припасы и продовольствия, даже женщин и детей, приплывших с англичанами, которые уже считали себя хозяевами Голландии. Восемь тысяч пленных французов и голландцев возвращаются на родину. Голландия окончательно освобождена. Вот итог побед Брюна. Вот в каком положении Голландия. Альергард генерала Кленау вынужден сложить оружие в Виланове тысячи пленных. Нам достаются три пушки, а австрийцы отброшены за Бормиду. После сражения при Истурии и Пеньероле четыре тысячи пленных, шестнадцать артиллерийских орудий, взята крепость Мондови, оккупирована вся местность между Стуру и Тонару, вот итог побед Шампионне, вот в каком положении Италия двести тысяч солдат под ружьем сорок тысяч ковристов вот итог моих трудов вот в каком положении франции однако спросил бонапарт ироническим тоном если бы вашим словам у вас двести солдат под ружьем — Почему вам так нужны пятнадцать или двадцать тысяч человек, оставленных мною в Египте, которые предназначены для колонизации? — Я требую их, генерал, не потому что в них нуждаюсь, но потому что боюсь, как бы с ними не стряслась беда. — А какая беда может случиться, если ими командует Клебер? — Клебера могут убить, генерал. А после Клебера кто там останется? Мену? Клебер и ваши двадцать тысяч человек погибли, генерал. То есть как погибли? Да, султан пошлет войско, он владеет сушей, англичане пошлют флот, они владеют морем. Мы не владеем ни сушей ни морей, мы, оставаясь здесь, будем свидетелями потери Египта и капитуляции нашей армии. Вы видите все в черном цвете, генерал. Будущее покажет, кто из нас прав. Как же вы поступили бы на моем месте? Не знаю. Но если бы даже мне пришлось выводить войско через Константинополь, я ни за что бы не бросил тех, кого мне доверила Франция. Ксенофонт на берегах Тигра находился в еще худшем положении, чем вы, на побережье Нила, однако он привел десять тысяч солдат в Ионию. А между тем эти десять тысяч не были сынами Афин, не были его согражданами, то были наемники генерал. Стоило бернадоту упомянуть о Константинополе, как Бонапарт перестал его слушать. Казалось, это название породило новые идеи, и он отдался течению своих мыслей. Он положил руку на плечо изумленного бернадота и заговорил с блуждающим взором, словно созерцая во мгле призрак великого неудавшегося замысла. Да, я думал о Константинополе, и вот почему я во что бы то ни стало хотел взять эту дренную крепость Сен-Жан-Дакр. Со стороны это казалось вам бессмысленным упорством, бесполезной тратой людей в угоду самолюбию посредственного генерала, который боится, что ему поставят в вину неудачу. Разве я стал бы жалеть, что пришлось снять осаду с Сен-Жан-Дакр, если бы Сен-Жан-Дакр не была преградой на пути воплощения самого грандиозного из человеческих замыслов? Боже мой! «Да я взял бы не меньше городов, чем в свое время Александр и Цезарь, но мне необходима была именно Сен-Жан-Дакр. Знаете, что я сделал бы, если б взял эту крепость?» Он устремил на собеседника пылающий взгляд, и на сей раз взор гения заставил бернадота опустить глаза. «Если бы я взял Сен-Жан-Дакр», — повторил Бонапарт, — и, подобно Аяксу, погрозил небу кулаком. Я завладел бы сокровищами Паши и оружием на триста тысяч человек. Я поднял бы там мятеж и вооружил бы всю Сирию, ведь все ее население было так возмущено зверствами джезара что при каждом приступе молило Бога о его падении. Я двинулся бы на Дамаск и на Алеппо, моей армии присоединялись бы все недовольные. Продвигаясь по стране, я возвещал бы народу, что пришел конец рабству и тирании нашей. Я подступил бы к Константинополю с огромным полчищем. Я сверг бы султана и основал бы великую империю со столицей Константинополем. Я прославился бы навеки и превзошел бы Константина и Магомета II, и под конец, может быть, я вернулся бы в Париж через Адрианополь или через Вену, уничтожив австро-германскую монархию. Вот этот замысел, дорогой мой генерал, помешало мне осуществить проклятая крепость Сен-Жан-Дагр». Бонапарт так увлекся своим неосуществившимся замыслом, что позабыл, с кем говорит, и назвал бернадота «мой дорогой генерал». бернадот был едва ли не потрясен величием картины, развернутой перед ним Бонапартом и непроизвольно отступил на шаг. «Да», — сказал он, — «вы выдали мне свои планы. Теперь я вижу, чего вы домогаетесь на востоке и на западе». «Вам нужен трон. Что ж, рассчитываете на меня? Я готов помочь вам завоевать трон где угодно. Только не во Франции. Я республиканец и умру республиканцем». Буанапарт тряхнул головой, как бы прогоняя владевшие им радужные мечты. «Я тоже республиканец», — заявил он. «Но вы видите, что стало с вашей республикой. Что из того?» — воскликнул Бернадот. — Для меня имеет значение не название, не форма, а принцип. Если члена директории уполномочит меня, я сумею защитить республику от ее внутренних врагов, как уже защитил ее от внешних. С этими словами Бернадот поднял глаза, его взгляд скрестился со взглядом Бонапарта. Два обнаженных меча, ударившись друг от друга, не высекли бы такой грозной жгучий молнии. Уже долгое время жезефина с тревогой наблюдала за двумя генералами. Она прочла в их глазах взаимные угрозы. Быстро поднявшись, она направилась к Бернадоту. «Генерал», — произнесла она, — Бернадот поклонился. «Вы ведь в дружбе с Гойе?» — спросила Жозефина. «Он один из моих лучших друзей», — отвечал Бернадот. «Так вот, послезавтра, восемнадцатого брюмера, мы обедаем у него». Приходите тоже к обеду и возьмите с собой госпожу бернадот Я буду очень рада познакомиться с ней поближе. Сударыня, — отвечал бернадот в древней Греции вы были бы одной из трех граций, в средние века — феи, а в наше время вы — самая очаровательная женщина на свете. И, отступив на три шага назад, он отвесил поклон, но так рассчитал, что Бонапарт... Не мог принять этот поклон на свой счет. Жозефина следила глазами за уходящим Бернадотом. Потом она повернулась к мужу. «Ну что?» — сказала она. «Я вижу, с Бернадотом дело обошлось не так гладко, как с Муро. Предприимчив, отважен, бескорыстен, искренний республиканец, его ничем не соблазнишь. Он стоит на моем пути, как преграда, его не опрокинешь». Придется его обойти. Бонапарт вышел из гостиной, не простившись ни с кем. Он поднялся к себе в кабинет. Ролан и Бурьен последовали за ним. Не прошло и четверти часа, как в замочной скважине тихонько повернулся ключ, и дверь отворилась, вошел Люсьен.